В яме было на 2 градуса холоднее, чем на поверхности, но температура держалась на постоянном уровне и больше не понижалась. И сейчас и раздражавший меня шелушащийся звук, который я слышала внутренним ухом. Альберт Джоплин, взбудораженный и разочарованный всем, что происходило на месте загадочного захоронения, долгое время возбуждённо метал са рядом с ямой, среди блещащих кней надгробий. Однако, когда ночь целиком вступила в свои права, Ощутив злой груб почти целиком показался из-под земли, инстинкт самосохранения взял верх даже в нашем архивариусе. Дроплин внезапно вспомнил о каких-то совершенно неотложных делах, которые ждут его в церкви, и ушёл. Мы остались одни. Шырк, шырк, шырк. Наконец мы закончили, полностью откопав гроб. Локвуд зажёг ещё один фонарь, и полетучие мыши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 На боковых его стенках местами остались прилипшие комочки серой глины. Но в целом поверхность гроба была видна достаточно хорошо. Тускло блестящая, покрытая похужими на засохшую крохи пятнами ржавчины. Нужно полагать, что изначально стенки гроба были прямыми и ровными. Однако годы и постоянное давление почвы сделали своё дело. Гроб покоробился и искривились его вертикальные края. Слегка прогнулась средняя часть крышки. Мне доводилось видеть свинцовые гробы времён Римской империи, которые изредка попадались во время раскопок на расположенных в центре города кладбищах. Они выглядели точно такими же, как и пометы на нашем гробу. Один уголок крышки смялся так сильно, что приподнялся от верхнего края боковой стенки, образовав узкую, угольно-чёрную треугольную щель.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 Моя голова словно налилась свинцом. Меня подташнивало. В внутреннем ухом я снова начала слышать тот самый жужжащий звук. Стало казаться, что по кушу во всех направлениях, бойко перебирая лапками, побежали невидимые насекомые. Я почувствовала отвратительный запах, миазм, говорящий о близком присутствии гостя, причём очень сильного, если учесть, сколько на этом месте насыпано сейчас соли и железа. Да, нормально. Бодрым тоном солгал я. Ну и кто же будет открывать гроб? Вопрос этот был, между прочим, непростой. В руководстве Фиттис, на которое ориентируется все агентства, прямо сказано, что вскрывать запечатанные помещения, в том числе могилы, гробы или потайные комнаты, должен один человек. Все остальные агенты обязаны немного отойти в сторону и встать на готове с оружием в руках. скрывать запечатанное помещение. Работа опасная и нервная. И у себя в агентстве мы выполняем её по очереди. Это правило можно считать для нас вторым по значимости после правила печенья. И оно постоянно становится предметом наших споров и препирательств. "Не я", сказал Лок, указывая пальцем на зашитые прорехи от коктейля на своей куртке. "А я вскрывал могилу Мессисбара". "А я крывал тот люк в доме Мелмота".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 Температура держится стабильно, не падает. Мязмы сильнее не становятся. И вообще всё идёт как-то на удивление спокойно и тихо. Даже подозрительно. Ну ладно, Люси, по местам. Мы с Лукво доморозошлись к противоположным концам гроба. Я держала наготове нашу самую большую и крепкую серебряную сеть, более 1 м в диаметре. Лукв вот вытащил свою рапиру и держал её, слегка направив клинок вверх.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 И осторожно вставил кончик фумки в щель между сломанными шпингалетами. Затем выпрямился, покачал задом, как игрок в гольф, перед тем как нанести сильный удар. Глубоко вдохнул и налёг на ломик. Ничего не произошло. Джордж снова навалился на фумку. Вероятно, крышка покоробилась, и её слегка зажало между перекосившимися боковыми стенками гроба. Джордж налёг на ломик изо всех сил. С оглушительным звоном крышка подскочила вверх, а тот конец ломика, на который навалился Джордж, резко опустился вниз. Джордж пошатнулся, откинулся назад и, потеряв равновесие, грузно шлёпнулся в грязь. Покрутил головой, поправил съехавший на кончик носа очки, сам без нашей помощи поднялся на ноги и заглянул внутрь гроба. И закричал: "Фонарь, Люси!" крикнуло локо бросаясь вперёд, готовые защитить Джорджа клинком своей рапиры. Но из гроба ни что и никто не показался. Ни манифестации, ни гость. Свет расставленных на земле вокруг ям па ламп отражался от блестящей внутренней стороны крышки и ещё чего-то тёмного, лежащего в гробу. Фонарь был уже у меня в руке. Я включил его на полную мощность и направил яркий луч внутрь гроба.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 Затем становится совсем чёрным и липким и наконец усыхает и превращается в чёрный маленький стручок. Так вот, тот приятель, что лежал внутри железного гроба, находился, если сравнивать его с бананом, где-то посередине между второй и третьей стадией. Свет фонаря тускло блестел на высохшей, потемневшей коже, туго обтянувшей кость и скул. Коягде кожу уже треснула. Посередине лба виднелось аккуратное отверстие, вокруг которого кожа полностью облезла. С обоих сторон череп обрамляли длинные пряди белых волос, совершенно обесцветившихся и ставших похожими на стеклянные. Глазницы были пусты. Губы усохли и разошлись, обнажив дёсны и зубы. На трупе были остатки пурпурного плаща или мантии, под которой виднелся старомодный чёрный сюртук.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 А это уже голос Локвуда. И я тут же накрыл гроб со всем его содержимым серебряной сетью. Так что же ты увидел, Джордж? – спросил Локвуд. Теперь мы стояли на тропинке, пили чай и ели сэндвичи, которые принес кто-то из команды Сандерса. На крик Джорджа к загадочной могиле сбежала небольшая толпа: Сандерс, Джоплин, несколько рабочих и детей из начной страж. Сейчас все они тёрлись возле соседних надгробий, с опаской поглядывая на раскопанную яму и стараясь держаться на почтчительном расстоянии от железных цепей. Мы опустили крышку гроба. Остался виден лишь самый уголок серебряной сетки. То есть я знал, что Бикерстаф выглядит плохо. Продолжал Локвуд. Но ведь нам с вами доводилось повидать кое-что похуже. Помните долину Патми?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 но постепенно состояние Джорджа, слава богу, улучшалось. Особенно этому помогали сэндвичи. Доев очередной, Джордж покачал головой и сказал локводу: "Это было не тело. У меня в холодильнике хранятся вещи и похуже. Зеркало, вот что он держал в руках." "Думаешь, это было зеркало?" переспросила я. Закрыв глаза, я опять увидела тот кусок стекла, блестящий, сверкающий. Он был чернее самой темноты. Я не знаю, что это было, но мои глаза буквально прилипли к нему. Я увидел в нём Нет, не знаю, что я увидел. Я видел тьму, и в этой тьме было нечто. Нечто ужасное. Поэтому я и вскрикнул. Было ощущение, будто кто-то воссасывает через грудь мои внутренности. Джордж содрогнулся. Но в то же время то, что я увидел, заворашивало.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 Люди поговаривают, что у старого бикерстафа был в руках кристалл или что-то в этом роде. Наверное, эта штуковина каким-то образом была связана с его таинственными ритуалами. Теперь уже ничего не узнаешь. Всё накрыто серебряной сетью. И поверьте мне, её лучше не трогать, рассмеялся Локву. Под ней действительно находится очень мощный источник. Вы немедленно должны связаться с Допик. чтобы они обеспечили безопасную транспортировку источника к месту его уничтожения. Это будет первое, что я сделаю завтра утром, пообещал Сандрс. А сейчас мы должны заняться своим делом. И так почти полночи потеряли. Полагаю, мне нужно подтвердить, что работа вами выполнена. Пойдёмте в контору, и я подпишу все необходимые бумаги. А нельзя ли до утра перенести гроб в церковь? спросил Джопп.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 Но по ощущениям это никак не было связано с появлением призрака. Но тем не менее, что-то оказало очень сильное влияние на психику Джорджа, несмотря на огромное количество защитных барьеров. Мисс Это был рабочий, которого звали Норис, самый большой и сильный из дьяволекупов. Кожу у него на лице была толстой, продублённой, заросшей седаватыми щетиной. На шее Нориса виднелась татуировка. череп страх с распахнутыми крыльями. Прошу прощения, мисс, сказал Норис. Но я правильно расслышал, что никто не должен находиться рядом с гробом? Да, всё верно. Тогда вам лучше остановить своего приятеля. Смотрите. Я вернулась. Джордж и Джоплин, перешагнув через железные цепи, направлялись к гробу, продолжая увлечённо о чём-то говорить. Друплин прижимал подмышкой нерешливую кипу бумажных листов. "Жорж", окликнул я. "Какого чёрта?" И тут я поняла: крышка, надпись. Продолжая в захлёб радостно спорить друг с другом, они остановились у гроба и начали счищать прилипшую к его крышке грязь. Жорж достал свой пирочинный нож для того, чтобы было удобнее счищать грязь. Снегка приподнял крышку.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 неловко копавшийся в кармашках своего пояса в поисках какого-нибудь оружия, потерял равновесие и начал падать. Я исполню ваши желания. Рапира пролетела как раз между Джорчем и Джоплином, прямо у них над головами. Посеребрённый клинок рассёк прикрытое капюшоном лицо. Призрачная фигура исчезла. Оборвался из звучавшей в моей голове голос. Из центра очерченного цепями круга До меня докатилась волна взрыва потусторонней энергии, настолько сильная, что сбила меня с ног. Мимо меня пронёсся Локвуд с развевающимися на ветру волосами. Он затормозил возле вылошенных в виде круга цепей и внимательно огляделся вокруг, горящими от возбуждения глазами. Но всё было в порядке. Джордж был в порядке, и Джоплин был в порядке. Гроб спокойно стоял на своём прежнем месте. над головойs ночного неба светили крупные летние звёзды гость из чес